Глава двадцать восьмая. Мать с утра ушла на работу. Он же сделал вид, что идет в школу, но остался за углом и смотрел, как она села в автобус, как автобус отъехал от остановки и покатил вверх по улице к центру. Тогда Вадик вышел и направился обратно к дому. В школе не ждало его ничего интересного. Никуда она не денется. Сходит завтра. Если бродить с утра по двору... Кто-нибудь обязательно настучит матери, что он прогуливает. И ребята все на уроках. На такой случай у Вадика было отличное место. Плоская крыша общих для нескольких домов сараев. Увидеть его там могли только из окон третьего этажа соседского дома. Вряд ли у матери жили здесь знакомые. Перед тем, как подняться по наружной деревянной лестнице на второй этаж, мимо коморок с дровами и инструментами, а там уж подтянуться с перил, Ухватиться за козырёк и, упираясь ногами в стену, вскарабкаться на крышу, Вадик проверил мышеловку. «Попалась!» В этот раз он установил её не у полисадника, не нормальной дворничихи, а здесь же, под лестницей сарая, и закидал щепками и мусором. Не открывая дверки, он сунул мышеловку в карман штопанных школьных брюк. Стояла ленивая утренняя тишина. Взрослые разошлись по работам, дети — по садам и школам. Вадик сидел на крыше один одинёшенек, оглядывая сверху знакомые дворы. Может быть, появится откуда-нибудь тот чудаковатый дядька в старомодной шляпе и коротких штанах? Ни один мальчишка на районе не умел так рубиться в семь камней, как этот типчик. Да и в других играх ему не было равных. А с виду и не скажешь, что он способен так шустро двигаться. Пацаны мечтали его обыграть, разрабатывали целые стратегии, даже пытались мухлевать, Ничего не помогало. Он делал всех, как щенят. Его считали малость сумасшедшим, но чего то никогда не дразнили, как других психов. Взять хотя бы того придурка из седьмого дома, который круглый год ходит в шапке и длинном халате. Не поймёшь, тётка он или дядька. К этому всегда пристраивались позади компашка ребятни. Плюются в него жёваная бумагой из негодных шариковых ручек. Дразнят. Вадику это было неинтересно. Куда интересней, было подманивать ворона. Чернущий, огромный ворон, Вадику, наверное, достанет до колена, жил в округе. Точнее, пара воронов, самец и самка. Но та, что, по мнению Вадика, была самкой, появлялась реже и не проявляла любопытства. А с самцом они познакомились. Конечно, близко он Вадика не подпускал, но зато уже мог сесть на ту же крышу и сидеть неподалеку, посматривая на Вадика черно-лиловым глазом. Вадик добивался этого долго, почти год. Зимой воронам приходилось ковыряться в помойках или охотиться на других птиц. Но галки тоже не дуры, и галочи стаи поулетали, уступили территорию хищникам. Как хотите, так и выкручивайтесь. А Вадик научился ловить мышей. Он залезал на сарай, доставал мышеловку и выпускал на голую крышу паникующую мышь. правда, всегда сначала убеждался, что птица неподалеку, на соседнем доме или на макушке сосны. Вороны никогда не прятались. Неуязвимые на высоте, они спокойно переговаривались нежными квакающими звуками, вовсе не похожими на оголтелое воронье карканье. Мышь металась по открытой крыше в поисках убежища, и ворон подлетал ближе, еще ближе, а потом бросался на нее и убивал клювом. Постепенно мышь за мышью, За зимнюю голодуху ворон привык к Вадику и его подаркам. И теперь, стоило Вадику появиться, ждал своей законной добычи. Сегодня, впрочем, он прилетел не так уж и быстро. Может, потому что во дворе внезапно началась суматоха? Сначала Вадик услышал сирену, и ему пришлось переместиться с центра крыши на край, где он стал куда заметней. Оттуда он прекрасно видел, как вслед за скорой приехала полицейская машина, за ней еще одна скорая, и еще. Потом в подъезд зашел дядька-слесарь в своей дурацкой форменной куртке розово-голубого цвета. Вадик чуть не присвистнул, когда из-за дома вынесли носилки с чем-то застегнутым в мешок. Вот что значит вовремя прогулять школу. Вадик даже не заметил, когда на крыше появился ворон. Просто обнаружил его на краю в шагах пяти от себя. Он косил глазом то на Вадика, то вниз во двор. Из подъезда вынесли еще два застегнутых мешка, погрузили в скорые, но они никуда не поехали. У дверей курили люди в медицинской и полицейской формах. Из подъезда доносился стук, хруст и матерок с И вдруг в ногах курящих у подъезда с визгом запуталась мелкая хвостатая и парав выкатилась во двор. Вадика обдало ветром от огромных крыльев. Ворон спикировал. на крошечную лопоухую собачку, несущуюся по двору, и, схватив ее, взмыл вверх. Курящие у подъезда провожали птицу ошарашенными взглядами. «Ну, дает», — пробормотал один из полицейских, к углу рта у него прилипла забытая сигарета. Ворон поднялся над крышами, скрылся из виду, и только Вадик теперь видел, как он летит в сторону улицы, набирая высоту. Вадик приставил ладонь козырьком к глазам, пряча их от яркого весеннего солнца, а ворон вдруг бросил свою добычу. Визг, громкий и отчаянный, огласил окрестности и резко прервался. Неторопливо, кругами, ворон стал снижаться и, наконец, скрылся за крышей трехэтажки. Люди у подъезда молча переглянулись. Вадик торопливо полез с крыши, спустился на перила, спрыгнул, прогрохотал по шаткому дощатому полу, уже ни от кого не скрываясь. Внизу он вытряхнул из мышеловки добычу. Дружить с вороном ему расхотелось.